Айвен когда-то предвкушал, как впервые поведет Тэш в императорский дворец, но не при таких же обстоятельствах. Она с испугом воззрилась снизу вверх на огромную, распростертую во все стороны каменную громаду, неправильный прямоугольник высотой от 4 до шести этажей, смотря в каком крыле, с нерегулярно проложенными внутренними переходами. Дворец немного походил по стилю на особняк фаркосиганов если тот сложить с еще тремя такими же и дополнить более современными пристройками, датированными тем или иным периодом послевоенного строительства. Восточный портик был одним из старейших входов во дворец, наиболее богато украшенным и внушительным. Когда Айван припарковался на своей спортивной машине, из стоящего рядом лимузина Маман как раз выходили она сама, Саймон и старшие Арквы, плюс одна гемы Стив. У двустворчатых дверей они все собрались одной кучкой, и дальше их повел личный мажордом Грегора. Сегодня утром лицо мажордома выражало мрачную подозрительность, однако, едва покосившись на Саймона, он прикрылся абсолютной бесстрастностью. Сам Айван получил взгляд мрачный и раздосадованный. В компании пара дворцовых охранников, чтобы никто уж точно не отстал по дороге, мажордом повел их кружным путем и, что необычно, вниз. а Айвену нечасто приходилось видеть этот подземный сектор дворца, отведенный под практичные комнаты для совещаний. Его никогда не открывали для доступа во время всяческих публичных церемоний и празднеств, таких как ежегодный и грядущий вскоре императорский бал зимнепраздника, Помещение, куда их доставили, больше напоминало небольшую, хоть и на редкость богато оборудованную, университетскую аудиторию, нежели зал суда. Впереди стояла кафедра докладчика и стол с компультом, а напротив них плавно поднимались наверх полукруглые ряды кресел. Если потесниться, здесь поместилось бы человек сорок. Но сейчас в аудитории было не так многолюдно даже если считать младшее поколение Арк вместе с Байерли, которые появились чуть раньше и теперь прохаживались туда-сюда. На боковом столике милосердно выставили кофе, чай и ассортимент всяческих печеней. Айван точно не знал, говорило ли это о гостеприимстве или служило признаком того, что заседание обещает затянуться надолго. Айван убедился, что Тэш взяла себе кофе со сливками, хотя от пирожных она со слабой улыбкой отказалась, и это был плохой признак, и подгреб к Баю. «Ты получил приглашение сам по себе или торчишь тут как СБ-шно-охранник в штатском?» — тихо уточнил он. «И то, и другое», — ответил Бай так же негромко, «благодаря обоих, и Грегора, и Аллегре, хотя я уже доложился в СБ, и не раз». «Не раз? Они нашли на это время?» О, на этой неделе я просто на расхват, Бай поморщился, и не в хорошем смысле слова. Я же говорил им, что не справляюсь в одиночку. А, неважно. Настало время торопливо дожевывать и отставлять чашки в сторону, можардом объявил лаконично. Прошу всех встать. Император Грегор Форбарр Айван после изрядных сомнений оделся сегодня в штатское, а не в парадную форму. Что любопытно, Грегор сделал тот же выбор. На нем был строгий темно-синий костюм. Сразу за императором следовали его старший оруженосец и глава секретариата, который прошел вперед и принялся настраивать оборудование на кафедре. На неуверенные кивки и полупоклоны Грегор ответил с махом руки, словно говорящим «Да, но погодите». Оруженосец поспешил налить своему сеньору кофе и, как виновато отметил Айван, вручить ему пару таблеток болеутоляющего. Первым делом Грегор проглотил лекарство и лишь потом занял свое командное место перед аудиторией. Всем остальным предложили сесть. Кресло в первом ряду получили все старшие, Гуля, теш и, наконец, Айван, с самого края, откуда он мог видеть всех, не крутя головой. Во втором ряду посадили Байерли и оставшихся Аркв. У стены в стойке вольно встал оруженосец, так, чтобы держать в поле зрения всех собравшихся. Секретарь уселся за стол с компультом, приготовившись записывать. Грегор поставил чашку на кафедру и окинул неласковым взглядом свою подневольную аудиторию. События, случившиеся в эти выходные в столице моей империи и моего округа, подсудно различным инстанциям и составляют несколько взаимосвязанных проблем с юридической и практической точки зрения. Первое. Уголовные преступления, административные правонарушения и угроза общественной безопасности в городе Фарбар-Султана и округе Фарбара. Для них высшей судебной инстанцией является графский суд округа, в котором я, граф Фарбара, Старший судья и арбитр, выносящие окончательное решение. Второе. Действие, которое может быть истолковано, как нападение на жизненно важное для имперских вооруженных сил сооружение. И по этому вопросу я снова представляю высшую власть, как главнокомандующий Бароярской имперской службы. Наконец, и это третье. Есть моменты, затрагивающие благосостояние империи в целом. И за это отвечаю тоже я, как император. Я намерен объединить все это под одну юрисдикцию. Он не произнес вслух в одну большую кучу, но Айван это практически услышал. И разобрать все основные вопросы сегодня утром. Иначе говоря, я предлагаю вам суд Звездной Палаты, то есть мое единоличное и неподлежащее апелляции решение. Вы можете выбирать. Принять это предложение и мою волю, и исполнить все, что из этого последует, либо отказаться. У вас есть минута на то, чтобы посовещаться друг с другом прежде, чем дать ответ. Гуля вскочил и бросилась к старшим. Грегор пока что отошел в сторону, чтобы взять себе еще кофе и чего-нибудь сладкого. — Да, Сир, милосердие ради, поднимите уровень сахара у себя в крови, — только и подумал Айван. Сам он подошел поближе к кучке совещающихся. Саймон и Маман, как он заметил, остались сидеть. Гуля говорила, если мы хотим с помощью проволочек оттянуть воздаяние как можно дольше, вот отличный шанс. Смотрите, я уже разметила последовательность судебных дебатов. Могу я дать совет, заговорил Айван, понизив голос. шиф поднял ладонью, тихомиривая, нахмурившуюся от такого вмешательства Гулю. — Будь добр, — сказала баронесса. — За каждую минуту грегоровского внимания с вами конкурируют примерно десять тысяч человек, но он предложил вам это утро на блюдечке с голубой каюмочкой. Второй раз он предлагать не станет. А кроме того, смотрите, как он одет. — И как? — переспросил Шиф, и его тяжелые черты выразили озадаченность. — Это знак. Если бы он планировал вас прищучить за местный ущерб, включая этот чертов микабур то оделся бы в фарбарские цвета, черные с серебром. Если бы хотел свести с вами счеты за то, что вы сделали со штаб-квартиры его СБ, он был бы в зеленом парадном мундире, но вместо этого он надел свой «костюм политика». Это значит, ему нужно что-то, чего у него пока нет, и что он может предложить вам нечто, что вы, смотря по обстоятельствам, расцените как сделку если только не станете впустую тратить его время и не рассердите его. — И как его можно рассердить? — прищурился Шиф. — Например, трата его времени впустую — уже заявка на это. — А как мы поймем? — поинтересовалась Тэш, опасливо покосившись на возвышение, что он уже рассердился. — Хм... — Айван замялся. — Наверное, никто из вас не сумеет. — Спросите меня. — Он отошел обратно, давая Арквам последний шанс переговорить с глазу на глаз. К его глубокому облегчению Шив повернулся и заявил. «Выбор дома Кордона положится на волю Звездной палаты». Леди Элис не произнесла ни слова, однако прижатая к губам ладонь Маман подсказывала айвану что ее надежды оправдались. И это заставило его всерьез задуматься, что же на самом деле скрывалось в последние дни, под чисто дамскими разговорами Элис, Мойра и Юдин. Секретарь, поглядев на какое-то сообщение на своем наручном коме, встал, подошел к дверям аудитории и принял от мажордома еще одну делегацию. Все до единого пришедшие были айвану знакомы. До сегодня утром смотрелся настоящим лощеным имперским офицером в своем парадном мундире, Тоже относилась к генералу Аллегре и полковнику Отто. Последний был без единого пятнышка грязи и столь уверен в своем опыте как специалиста, что никакое окружение его не смущало. Столь же самоуверенным и к тому же самодовольным выглядел доктор Вон Куэддал из Имперского научного института, один из ведущих ученых в области молекулярной биофизики, генетики, ксенобиологии и всякого такого. Его сопровождала старший администратор института Сьюзен Аллегри, или как его куратор, поскольку Уэддал в таковом регулярно нуждался, или для того, чтобы принимать и передавать в институт любые новые запросы, которые могли бы возникнуть этим утром. В любом случае, когда всем указали, куда сесть, ее место оказалось рядом с Уэддалом, а не с мужем. Когда суматоха в зале улеглась, Грегор продолжил. Есть два возможных подхода к разрешению проблемы. В юриспруденции и не только. Начать с фактов и перейти к следствиям из них. Или начать с желаемого результата и вернуться, пройдя необходимые для его достижения шаги. Мы по возможности используем оба подхода и встретимся на середине. Чтобы начать сначала с базовых фактов. Коммодор Голения. «Вы смогли выяснить, как именно СБ ранее проглядела информацию о цитагандийском бункере и его содержимом? И откуда взялся сержант Табеляр с его бомбой? Как он погиб, мы знаем». «Да, сир. За вчерашний день и прошлую ночь я значительно продвинулся в изучении обоих вопросов. За вчера. Другими словами, с момента его последнего доклада. Следовательно, что-то из того, что он сейчас расскажет, станет новостью для Грегора. По взмаху императорской руки Дуф вышел вперед. Грегор прислонился к кафедре, а Дуф встал за компульт в привычной позе лектора. На свою аудиторию он поглядел с не меньшим любопытством, чем созерцали его они. Изучая документы и записи почти восьмидесятилетней давности, оставшийся со времен строительства штаб-квартиры СБ. Я сумел отследить судьбу офицера, подписавшего документ об инспекции этого бункера, капитана Геофареса. Он служил в СБ. В качестве помощника к нему был приписан сержант инженерных войск Влад Норман. Спустя месяц после подписания этих бумаг оба погибли при несчастном случае на строительстве, вместе с еще тремя гражданскими служащими. Согласно последовавшему инженерному отчету, два строящихся этажа рухнули из-за нарушения указанных спецификации размеров и неверной установки крепежных соединений. В этом написанном от руки отчете, эээ... инженерный термин «напортачили с подгонкой» был подчеркнут жирным. Дважды. Сидящий в третьем ряду полковник Отто, поднял брови с явным и острым интересом и, понимающе кивнул. Галей не откозырял ему по СБшному, поднес два пальца к виску и продолжил. Император Юрий, следуя рекомендации своего архитектора, приказал повесить начальника строительства за несанкционированное упрощение и усилить все несущие конструкции втрое, но это уже другая история. «Эх, были дни...» пробормотал отто и непонятно прозвучало ли в его голосе ирония или одобрение есть два возможных объяснения почему такое я бы сказал уникальное содержимое бункера осталось необнаруженным. первое фарас и норман просто не устраивали осмотр как таковой по лени или по нехватке времени сочтя что в бункере тридцатилетней давности не может быть ничего не опасного, интересного На тот момент строительство уже вышло за все рамки бюджета и сроков. Отсюда вероятны и махинации с креплением балок. Поэтому такую гипотезу нельзя сбрасывать со счетов. Второе. Они выяснили, что находится в бункере. Однако решили придержать эту новость, рассчитывая тайно вернуться туда позже и поживиться самим. Армейское досье Нормана безупречно. Но и искушение, как мы сейчас видим, было весьма существенным. Для фараса вероятность еще выше. Происходящее вокруг Юрия на тот момент уже вызывало основания для беспокойства. Тем более, если наблюдать это вблизи, глазами офицера СБ. И капитан мог принять решение обеспечить свое будущее иным способом, движимый страхом или жадностью или и тем, и другим одновременно? — А какое объяснение предпочитаете вы? — уточнил Грегор. Галей не покачал головой. В истории всегда самым интересным является выяснение вопроса, о чем думали эти люди. Но, боюсь, на него зачастую и сложнее всего ответить. Если в ходе моего расследования не всплывут какие-либо новые документы, — Вот тот предел, до которого я в своем рассказе могу придерживаться истины. — Прекрасно, — ответил Грегор, — что, скорее всего, означало слегка разочарованное... Ну что ж. А что по поводу Абеляра? Я хотел бы упомянуть, что прошлой ночью получил личное письмо от вице-короля Сергеяра, И в нем Эрил говорит, что не помнит, чтобы отдавал кому-либо приказ взорвать захваченное Фордарианом здание СБ. По его словам, такое решение должно было приниматься исключительно на его уровне. Однако в тогдашней неразберихе вполне могло случиться и по-иному. Там в письме есть еще несколько замечаний насчет излишней инициативы подчиненных, но они к нашему делу не относятся. При первых же словах Грегора Галени весь насторожился, но когда тот договорил, его плечи слегка поникли. А я-то надеялся, что он сможет пролить свет. Что ж, ладно, по крайней мере, одно мы знаем. Это не могло быть предпринято против Фордариана по приказу Негри, поскольку капитан погиб в первый же день мятежа. Кашлянув вмешался Ильян. Вообще-то, шеф Негри вполне мог оставить именно такой приказ из могилы, отложенный до нужного момента. В те годы так бывало. Они с леди Эрис, не глядя, нащупали пальцы друг друга. Казалось, галенье буквально уязвило то, что у него отобрали единственный неоспоримый факт. А, ну да, как вариант. Вплоть до мятежа личное дело Абеляра было безупречным. Но... Это нам ничего не дает, поскольку многие офицеры и солдаты честно считали, что правление Фордариана будет для Барояры лучшим. Отсюда и щедрое помилование, дарованное впоследствии регентом Фаркосиганом, — вставил Грегор. Галень осторожно кивнул. Абеляр служил старшим охранником в самой штаб-квартире СБ и, разумеется, знал ту территорию, под которой проходил. Записи его досье резко обрываются с началом военных действий, и лишь позже, во время расследования, в него вносится окончательная запись «Пропал без вести». Заметьте, без дальнейшего уточнения, скажем, во время боевых действий или во время самовольной отлучки, в дезертирстве его точно не обвиняли. Будь это возможно, я передал бы его останки и остатки его оборудования судмедэкспертам, чтобы те поискали любые физические свидетельства. Что-нибудь могла бы подсказать конструкция бомбы или туннеля, где его нашли, но, увы. «О да», — вздохнул Грегор, окинув всех арк в совокупности не слишком приязненным взглядом. «Он сердится?» — спросила теш Айвана на ухо. «Еще нет», — шепнул он в ответ. — А какова ваша самая уверенная гипотеза? — уточнил Грегор. — Выскажитесь как бывший аналитик СБ. Галени подавил страдальческий взгляд. — Интересно, не повторяет ли он сейчас мысленно свою мантру аккуратно, буквально кратко, причем прибавляет «А теперь выбери два из трех». По моим ощущениям, судя по тому, как Галени подчеркнул это слово, Чистым ощущениям он не слишком доверял. Речь идет об одном из множества солдат, которые, будучи отрезаны от своего подразделения, объединились с теми, кого удавалось найти, и вели войну на свой собственный страх и риск. Хотя это ничего не говорит о том, на чьей он был стороне. Будь у меня больше времени, я предпринял бы следующий шаг в расследовании, разослал полевых агентов на поиски его прежних сослуживцев и допросил тех, кто еще жив. Айвен обернулся к олегре, Тот едва заметно поморщился, словно мысленно взмолился. «Пожалуйста, Грегор, только не на этой неделе». Наверное, Грегор эту молитву услышал. В любом случае он перешел к следующей теме. «Как идет процесс разгрузки бункера?» Гуля вскочил и на ноги. «Могу ли я процитировать один пункт из Исконно Бароярского закона? Ваше Ве... эм... сэр?» По крайней мере, у нее в памяти удержалась торопливая инструкция Айвана. «Не называйте его Сир. Он не ваш, Сюзерен». Как бы то ни было, Грегор удостоил ее коротким кивком, и она продолжила. «Бароярский закон поддерживает притязание нашедшего бесхозный предмет на 10% от его стоимости» включая исторические артефакты, конфискованные окружными или имперскими властями. «Черт, Гуля! Это же закон об утерянных кошельках!» — пробормотал Айвенкса в себе под нос. Он полагал, что его услышит только Тэш, и она сжала ему руку. Однако Гуля тоже раздраженно покосилась на него, прежде чем продолжить уже более твердо. «Дом Кордена в едином лице», — Хотел бы заявить такое притязание на содержимое старой лаборатории леди Гемы Стив, поскольку без нас ее никогда бы не обнаружили. — Непосредственно сейчас, — почти не скрываясь, возразила лиан Неповрежденный, — парировала Гуля. — Неизвестно, кто бы сумел ее найти и разграбить, прежде чем вы вообще начали искать. Грегор поднял ладонь. — Я в курсе прецедента баронетта мы вернемся к этому вопросу позже прозвучало ли здесь собирательное или императорское мы как бы то ни было гуля проявила благословенную сообразительность кивнула и села прошу вас продолжайте комодор попросил грегор галени коротко кивнул я передал для изучения госпоже профессору хелен фортиц и отобранная лично ею группе архивистов все бумаги документы электронные носители. Последние мы вчера проверили и поместили в защищенное хранилище в Имперском университете. Но их разборы консервация только начинаются. И, — повел ладонью Грегор, — наша приблизительная оценка всего остального, описанного и извлеченного из бункера, составляет на сегодняшнее утро. Я проверил последнюю цифру по пути сюда». Галени прочистил с какой-то стати пересохшее горло. Составляет 3,9 миллиарда марок. Еще бы у него горло не пересохло. Грегор, сидевший на краешке компульта, чуть было с него не свалился. Шифарква потер лоб. Его физиономия перекосилась, как у человека, переживающего острейший за все времена экзистенциальный кризис. «Почти 4 миллиарда марок дув», — выдавил Грегор. «Правда?» «Пока что. Мы надеемся освободить верхний этаж к концу этой недели, и я понятия не имею, что мы найдем на нижнем». «То же самое, но в большем количестве, насколько я помню», — пробормотала леди Гема Стив. «В аудитории воцарилось молчание. Каждому потребовалась минута, чтобы произвести в уме несложные расчеты. Между делом я бы отметил...» Заговорил Дуф, сумев вернуться к своему самому сухому профессиональному тону, что нынешняя ценность этих предметов культуры и произведений искусства намного выше, чем была их стоимость сто лет назад, с прикладной точки зрения. Их оценили в обоих смыслах слова. Однако о том, что хранится в этом бункере, должна была знать масса людей, поскольку усилиями кого-то одного заполнить его было бы просто невозможно. Я действительно не понимаю, почему с тех пор сюда не явился ни один цитагандийский делец. Леди Гема Стив издала в ожидательный, и мелодичный смешок. Грегор с легкой иронией повел в ее сторону раскрытой ладонью. Просветите нас, миледи, будьте добры. Потому что большая часть этих предметов принадлежала гемам из правящей клики, а их почти всех казнили по возвращении на эту кита ответила она и добавила. Разумеется, оставляя свое добро, они собирались вернуться за ним лично. Трудно сказать, что преобладало в голосе Дува. Любопытство историка или интерес аналитика СБ, когда тот жадно попросил. Я надеюсь, у вас найдется время побеседовать со мной позже, леди Гема Стив. Она подняла обе ладони, хотя этот жест не имел ничего общего со сдачей в плен. «Это не от меня будет зависеть». «Благодарю, коммодор Галене. На этом пока достаточно», — подытожил Грегор. «Полковник Отто, не сложилось ли у вас теперь более полного и детального, нежели первоначальное, обоснование причины, по которой здание моей имперской СБ стало подземным сооружением, с технической точки зрения?» Насколько припоминал Айван, среди всех криков, доносившихся тем утром с командного пункта, гневный рев тонет, эта хрень просто тонет, принадлежал именно полковнику инженерной службы Отто. Галени сошел с кафедры, и на нее поднялся Отто. Сир, он крайне уважительно кивнул Грегору, а на семейство Аркова воззрился без всякого уважения и весьма сердито. «Мы до сих пор уточняем отдельные детали по мере поступления новых данных, но, полагаю, общая картина уже ясна». Он вставил в прорезь ридера чип с данными, и над пластиной компульта развернулась контурная трехмерная схема, крупномасштабная и раскрашенная в разные цвета. Отто взял лазерную указку. «Уровень земли темно-коричневый, окружающее здание бежевое». Здание СБ зеленое, со своими шестью этажами и несколькими подземными уровнями, оно выглядело как составленная из холодных линий решетчатая клетка. Это бункер, еще одна невысокая стопка голубых кубиков, расположенная по диагонали от большой зеленой. Это старая труба ливневого стока, прозрачная трубка красного цвета, бегущая по диагонали глубоко под улицей. Кстати, мы подозреваем, что старый туннель сержанта Абеляра должен был начинаться от этой трубы. Возможно, что именно заплата, темно-красное пятно с размытыми пунктирными очертаниями, и оказалась слабым местом, не выдержавшим, когда сработала бомба. Ее обозначало угрожающее фиолетовое пятнышко, весьма точно локализованное. Вот та часть оставшихся туннелей Микабура, которую мы смогли нанести на карту. От гаража под офисным зданием на углу улицы вниз шла непрозрачная желтая трубка, а другой такой же непрозрачный отросток, извиваясь, выходил из вестибюля у самого бункера. А это наша наиболее вероятная экстраполяция того, как выглядел туннель до взрыва бомбы. Пунктирные желтые линии ветвились прямо под фундаментом СБ. Стены туннеля Микабура вулканизировались до весьма твердого состояния, хорошо сопротивляющегося сжатию, но слабого на разрыв и ломкого. Во время перестрелки между преступниками и патрулем СБ, который преследовал их под землей, чей-то, ушедший в сторону луч парализатора, ударил в старую бомбу на полу туннеля и взорвал ее. Педантичный от даже не намекнул, чья рука держала оружие. Вспышка фиолетового света залила всю сеть туннелей. Воздух и газы в туннеле передали окружающим стенам сильнейшее сотрясение. Произошла ли при этом еще какая-то химическая реакция, мы пока не знаем. От напряжения стены потрескались, а в некоторых местах обрушились. В них образовались как крупные видимые, так и микротрещины. Одновременно с этим взрыв вышиб слабый фрагмент ливневого стока в области примыкающей или соседствующей с туннелями Микабура. Секция трубы сразу за заплатой обрушилась, запруженная таким образом вода устремилась в брешь, и поврежденный туннель начал стремительно ею наполняться. Вода не сжимается, и это некоторое время удерживало сеть туннелей от схлопывания. Наверху продолжался ливень, и пребывающая вода проникла в трещины в стенах дальше, ослабляя их а затем под значительным давлением стало смешиваться с ранее сухой и твердой почвой. Как результат, ветвящийся туннель Микабура стал чем-то вроде гигантской губки, лежащей под зданием СБ. Большой участок неправильной формы ниже зеленой сетки покраснел. Давление возрастало. Красный свет стал ярче, губка раздулась. Быстро оглядевшись, Айвен убедился, что на лицах обоих шефов СБ и нынешнего и бывшего, наблюдалось одинаковое выражение завороженного ужаса. Когда мои инженеры с помощью гравеподъемника прорыли землю вплоть до крыши бункера, на поверхности парка обозначился белый круг и стал опускаться к голубому кубу, уменьшаясь в диаметре и образовывая по мере продвижения аккуратный конус. Возможно, именно в тот момент, когда мы прорезали крышу, затор в трубе ливневой канализации прочистился. Подозреваю, хотя пока не могу доказать, что этому могли способствовать вибрации от спасательных работ. В любом случае труба освободилась, и по ней из сети туннелей Микабура стало откачиваться огромное количество жидкой грязи. Здание СБ, находящееся прямо над ними, давило своим весом, как гигантский пресс, сжимающий губку и выдавливающий ее содержимое во вновь открывшуюся точку слива. По трубе ливневого стока побежали мигающие красные огоньки. Ну а остальное, — Отто вздохнул, — мы видели своими глазами. Медленно, по мере того, как уплощалась красная губка и сжимались ее участки, зеленая клетка начала опускаться ниже коричневого уровня поверхности земли. — Как вы полагаете, насколько далеко это погружение зайдет? — поинтересовался из заднего ряда генерал Аллегри ненамного дальше, чем сейчас. В настоящий момент с крыши на землю можно просто спрыгнуть и не переломать себе при этом ноги. Картинка получилась настолько наглядной, что за ней последовало недолгое молчание. «Да уж», — подумал Айван, «если Аллегри рассчитывает после всего еще и покончить с собой, ему придется выбрать иной способ, нежели традиционный шаг через парапет». Грегор пошевелился, и разбил гипнотизирующую тишину словами. — Спасибо, полковник Отте. Вы рассказали все очень ясно. — Благодарю, Сир. Однако есть важный вопрос, на который я хотел бы получить ответ. Он показал на ливневый сток. — Мы прекрасно знаем, что частички стен туннеля Микабура должны были перемешаться с грязью, которая в основном оказалась в реке. Что произойдет ниже по течению? — Его взгляд на семейство аркв был беспристрастным, но далеким от невозмутимого. — Чтобы ответить на ваш вопрос, я надеюсь, доктор Уэддал предоставит нам больше информации, чем сутки назад в то же время. — Доктор? Повинуясь жесту Грегора, Отто сошел с кафедры, и Уэддал занял его место. Уэддал, мужчина за пятьдесят, имел вид преуспевающего ученого. По определенным причинам, Айвен был в курсе, что прошлое у доктора гораздо более пестрое, чем можно предположить по его внешности, что, впрочем, никак не сказывалось на его пригодности к работе. Скорее наоборот. уэддел нервно откашлялся. «Что ж, сир, как всем известно, отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Тем не менее...» Мои полевые команды пока не обнаружили живые клетки Микабура ниже по течению от столицы. С другой стороны, мы там нашли и однозначно идентифицировали несколько фрагментов бывшей стены туннеля. А если есть одно, может быть и другое. Один плюс. Для клеток, которые мы уже изучили, соленая вода непереносима. Так что если какие-то из них достигнут моря, вряд ли они там выживут». — Я вам это уже говорила, — пробормотала леди Ема Стив, — три дня назад. Уэддл с загнанным видом покосился на нее. — Я настойчиво рекомендую продолжать наблюдение, но, по моему мнению, Микабур представляет собой меньшую угрозу, чем некоторые биологические кошмары, с которыми вы, ярцы уживаете в течение многих лет, не говоря уже о собственной экосистеме планеты. «Осторожность — да, паника — нет. Я бы сказал, добавьте этот пункт в общий список и двигайтесь дальше». Тэж, напряженно его слушавшая, заморгала. «Эй!» — шепнула она Айвону. «Этот человек джексонианец или был им раньше?» «Я знаю», — шепнул тот в ответ, — «и Грегор тоже. Остальным не говори». Грегор смерил Мэри Луэдддала взглядом. А лично вы стали бы сегодня пить воду из реки, взятой ниже по течению от Фарбар Султаны?» Айван подозревал, что в своем нынешнем настроении Грегор близок к тому, чтобы проверить это самолично. Но у Эддали в данном случае... Уж не припрятана ли у него бутылочка с водой где-нибудь на кафедре? «Да», — ответил Эддал твердо, — «если ее сперва прокипятят, чтобы уничтожить обычно присутствующий там...» еще 18 потенциально смертельных микроорганизмов. Стандартные для этих мест процедуры обращения с водой защитят ваших подданных. А если кто-то достаточно глуп, чтобы пить на этой планете необработанную воду, он заслужил, чтобы его генный материал был исключен из общего генофонда. По предыдущему опыту общения с Веддалом, Эван знал, что тот вполне способен так подумать, но слишком умен, чтобы произнести это вслух, во всяком случае здесь. Грегор повернул голову. — Доктор олегри заявление по поводу мер обеззараживания воды уже было вами проверено? Выпрямив спину, та ответила. — Это... несложно сделать. Звучит правдоподобно. Другими словами, нет. — Пожалуйста, распорядитесь, чтобы ваши люди немедленно провели соответствующие тесты и доложите о результатах как можно скорее. — Да, сир. Она склонила голову к наручному кому. — Очень хорошо, доктор уэддел Продолжайте наблюдение тщательно. Грегор жестом предложил ему снова сесть рядом с администратором, и эти двое зашептались сблизи в головы. Возможно, там прозвучало «Бог мой!» А вы не подкачали. И «Так как насчет нашего финансирования?» Судя по виду Отто... Тот не поверил ни слову из сказанного. Генерал олегри был в таких же сомнениях, но его, скорее всего, позже успокоит собственная жена. Грегор смерил пристальным взглядом первый ряд, где сидели арквы. Они тоже не сводили с него глаз. Шив прекрасно изображал бесстрастность. Юдин теребила свои короткие волосы. А леди Гем Стив, казалось, мечтала противопоставить любым бароярским аргументам свой 130-летний опыт. Итак, в моей третьей ипостаси, но ничуть не преувеличивая, нет, только не Грегор, мы подходим к общим заботам всей Империи. шиф сощурил темные глаза, внезапно напрягшись, почти так же, как Грегор. Как вы должны понимать, барояр не имеет какой-либо практической заинтересованности в рискованных предприятиях в локальном пространстве Джексона. Но вы должны также осознавать, и еще более ясно, что положение кардинальным образом меняется, если Цитагандийская империя напрямую или через своих марионеток предпринимает шаги с целью завладеть контролем над вашими точками ПВ-перехода. Мои аналитики утверждают, что дом Престон сейчас является такой марионеткой, рассчитывающей на захват скачковой монополии. Таким попыткам, пророкотал Шиф, традиционно противостоят временные альянсы прочих домов. Это случалось неоднократно. Грегор ответил ровно. У них уже контроль над двумя точками, и три в планах. Феол крепкий орешек, его не раскусишь, пожал плечами Шиф. Барон Феол до сих пор очень стар, согласно последним докладам. Верно, пробормотала Юдин. Грегор даже не моргнул. Обстоятельства сложились так, что Бараяр мог бы воспользоваться наличием союзника в единении. Единственный союзник даже лучше, чем пять, ввиду э, аналогичных усилий по дестабилизации со стороны Цитаганды, а тайный союзник был бы еще полезней. За эти 10% от суммы клада, задумчиво заметил Шиф, вы могли бы себе подобрать не один дом из выставленных на продажу. «Да, но никакие суммы не гарантируют, что он так и останется купленным, если это не будет добровольным выбором». «Хм...» Грегор воздел палец. «Десять процентов — минус издержки». Шиф вопросительно поднял брови. «Неким чудом», — продолжил Грегор, — «катастрофа, случившаяся в эти выходные, не повлекла за собою человеческих жертв». «Вы хотите сказать, что не стали бы платить жизнями?» Грегор посмотрел на него холодно. «Напротив, я плачу чужими жизнями каждый день. Это та монета, которой Барояр оплачивает мои ошибки с тех пор, как мне исполнилось 20 Но это значит, что щедрой пенсии членам семей погибших статья бюджета, не подлежащая сокращению». «Понимаю», — ответил Шиф, «и продолжайте, Юдин». Вместо этого я бы начал подсчет со всех эксплуатационных расходов прошлой недели и далее, вызванных этой чрезвычайной ситуацией. Шив был вынужден кивнуть. Жена накрыла его руку своей, пресекая преждевременное возражение, и он снова расслабился. Также нам, похоже, требуется новое здание СБ. Шив чуть показал зубы в улыбке. Саймон так широко распахнул глаза что, похоже, давил сейчас вопль радости не за себя, так за других. Геолегри, которого минуту назад новый и более широкий поворот беседы заставил заёрзать на краешке сиденья, снова сел в кресле прочно и устойчиво, тоже предлагая продолжать разговор. Старое здание весьма трудно оценить в том положении, где оно находится сейчас. Кое-кто считает его бесценной исторической реликвией. Один бетанский доллар раздался тихий умоляющий возглас с другого конца ряда. Грегор ухитрился проигнорировать эту реплику. В любом случае, кажется разумным депонировать определенную сумму на его окончательную очистку либо уничтожение. Шиф хмыкнул. Гораздо более важным является отложить достаточно средств на ликвидацию потенциального заражения от Микабура, Вероятность его обнаружения мы пока не можем приравнять к нулю. Здесь экономия недопустима. Оба сотрудника Имперского научного института навострили уши. Шиф издал болезненный стон. Но спорить не стал. Он явно кое-что узнал о Бараяре за этот визит. Потому что если он в чем-то мог катастрофически завязнуть, так именно в этом вопросе. Нельзя было бы сделать худший выбор. Даже пререкаться насчет пенсий семьям погибших и то было бы не так ужасно. Едва заметная улыбка тронула губы Грегора. Однако императорские руки в силах не только забирать, но и даровать. Чтобы ускорить ваше с семьей возвращение на единение Джексона, я предлагаю добавить к вашей доле, причем бесплатно, скачковый корабль в вашу полную собственность, невооруженный, Но, как меня заверили, скоростной. Он ткнул указательным пальцем наверх, куда-то в направлении орбиты. Байерли неожиданно подавился. «Что? Яхта Фармерсье? Хотите им всучить этот...» Он осёкся. «Мне объяснили, что вопрос декора вполне обсуждаем. Однако вся механика в порядке. Мои инженеры проинспектировали корабль и гарантируют это». Присутствующий здесь форатер уже путешествовал на нем и может подтвердить. — Ага, она... летает. Значит, сможет отсюда улететь, — говорила приподнятая бровь Грегора. — Предполагаю, что впоследствии вы сможете его перепродать с помпой, не так ли? Шив сложил ладони и побарабанил своими толстыми пальцами, почти в первый раз за это утро позволив себе веселье. Да, я это уже предвкушаю. Еще один подарок, который я намерен дать вам с собой, моего личного связного. Он опытный агент-наблюдатель СБ, и, насколько я понимаю, вам уже практически взять поскольку, я надеюсь, вы предпочитаете вести важные дела внутри семьи. Грегор повел открытой ладонью в сторону Байерли, сидящего во втором ряду рядом с Ришкой. Та с изумленным видом повернулась. Очевидно, Байерли уже выслушал от него это предложение ранее, и когда, черт побери, Грегор нашел время с ним встретиться. Но было ясно, что радости эта идея у него по-прежнему не вызывает. «Мне там все будет в новинку», — слабо выговорил он. Риш, успевшая восстановить самообладание, подсказала. «Может, я тебе с этим помогу, абай В конце концов, долг платежом красен». Шиф, обернувшись, посмотрел на нее, что-то без возражения прикидывая. Генерал Легри довольно двусмысленно подбодрил Байерли. — Фаратер, ваш куратор из внутренних дел уже выражал опасения, что вас передерживают, и посчитал, что вам необходимо новое и сложное задание. — Да нафига оно мне? — одними губами произнес Бай, не поднимая головы и сгорбив плечи. Обернуться и сказать это в лицо Аллегрия он не посмел. «Подбор подходящей легенды», — продолжил генерал, — «я оставляю на ваше и арк в усмотрение, но мне кажется, выбор у вас невелик». И он улыбнулся Риш, не разжимая губ. Шиф и Юдин переглянулись. Юдин подняла голову. «Позвольте нам двоим ненадолго выйти, чтобы посовещаться наедине». «Разумеется», — отозвался Грегор. Барон с баронессой покинули аудиторию, что не совсем подходило под определение «наедине», так как по всему коридору стояла охрана, но все же они удалились за пределы слышимости. Их не было долго. Все желающие успели встать и размяться, угоститься кофе и остатками выпечки, или посетить примыкавшую к помещению туалетную комнату. По совместной просьбе Аллегрия и Саймона, Полковник Отто еще несколько раз и с разной скоростью запустил свою разноцветную презентацию. Эмоции Саймона всегда было трудно прочесть, но не похоже было, чтобы зрелище ему надоело. Наконец вернувшись, Шиф и Юдин вместе предстали перед Грегором. — Грегор Фарбарра, — начал Шиф, — я полагаю вас достойным внуком вашего прославленного деда Изара. Он протянул руку. Мы принимаем вашу сделку». Грегор педантично пожал руки обоим. «Барон? Баронесса?» Заставить себя сказать спасибо он явно не мог, ни при этих обстоятельствах, зато ухитрился прибавить. «Желаю удачи в вашем будущем предприятии». Шиф уже готов был отойти, но повернулся к нему снова. «Император Грегор, я хотел бы просить вас об одном чисто личном одолжении». По едва заметному кивку он продолжил. «Мне бы доставило огромное удовольствие лично сообщить человеку по имени Вига и Мола о том, в какую сумму оценили содержимое бункера». Легкая заминка. В тренированном воображении Грегора одна за другой возникали самые зловещие картины, сложившегося за одиннадцать часов заговора. К счастью, на этом его воображение не остановилось, Слабая улыбка тронула губы императора. 15 — Пятнадцать процентов? Так вы договаривались? — Кажется, я вас понимаю. Он показал на Байерле. Форатер может вас проводить. Грегор задержался еще на мгновение, прежде чем с оруженосцем впереди и с секретарем за спиной двинуться к выходу, навстречу следующему на очереди кризису. Уж ему-то трехпланетная империя каждое чертово утро поставляет в кабинет Целую корзину разъяренных змей. Сколько есть историй про то, как люди домогаются императорского трона. Но Айван ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь претендовал на письменный стол императора. «Айван», — Грегор чуть улыбнулся, — «капитан и леди Фарпатрил, я хочу увидеться с вами завтра. Мой секретарь позвонит вам и сообщит время».